2 3 и н о г д а место помнит дыры. Коту это известно. Кот не понимает концепт здания, только место. Он не знает, что здание намного старше его, что кирпичи в стенах останки других зданий, давно разрушенных. Кот не осознает, что есть возраст или время или смерть. Это человеческие идеи. Кенелворд Армс построен из частей давно погибших зданий. Коту кажется, что кирпичи пахнут переменчиво. Кот исследует подвал и останавливается, задавая себе вопросы, но не пытаясь найти на них ответы. Ему известно, что в этом здании постоянно появляются новые переходы, будто солнечные зайчики. Отверстия, которые существуют мгновение и ведут... С первого этажа на крышу или с восточной пожарной лестницы в западный коридор. Потом они затягиваются без следа. Кот научился использовать эти заманчиво случайные ходы, вылезать из них вовремя до того, как здание вспомнит свою планировку и вернет толстые стены на место. Иногда кот вылезает с другой стороны грязный и весь в крови. Ему это не нравится, но не настолько, чтобы перестать залезать в загадочные отверстия. которые открываются и закрываются, как бутоны под ультрафиолетовой лампой. Сейчас кот тревожно замер. Он чувствует близость другого живого существа. Прижимается к земле, крадется, осторожно переставляя лапы и заглядывает за угол. Большое спящее животное загородило проход. Коту уже не нравится в тоннеле слишком жарко. Слишком сыро, слишком липко. Он заблудился. Он хочет, чтобы в стене появилось новое отверстие, и он мог попасть в другое место. За его спиной продолжение горизонтального тоннеля, заканчивающегося люком из толстого железа, запертым снаружи. Нечто свернуло спиралью и спит в луже своей около плодной воды. Коту оно кажется огромным. Кот замечает множество длинных страшных зубов, похожих на иголки. Ему не хочется драться, но если его прижать спиной к запертой двери, он будет махать лапами и шипеть в попытке ранить больнее, чтобы успеть о б е ж а т ь огромное создание. Путь к отступлению лежит впереди, не позади. Чтобы миновать спящее нечто, коту придется протиснуться между ним и стеной или пройти по нему, но тогда появится риск разбудить создание. Кот подождет. но он никогда не ждет слишком долго. Кот садится, чувствует сырость, снова встает, наблюдает, как создание дышит, узнает запах с в е ж а я к р о в ь недавней жертвы, солоноватый аромат пищеварения и уничтожения. Место обращает меньше внимания на это создание, чем на кота. Сам кот точно так же отнесся бы к л е н т о ч н о м у червю. Кот поднимает одну лапу и брезгливо ее отряхивает. безнадежно придется тщательно вылизываться, когда он выберется отсюда, если выберется. У кота появилось ощущение, что отверстие скоро появится, но он чувствует, что равновесие этого места пошатнулось. Оно стало импульсивным и ненадежным. Вспомнила, что надо починить лифт, но потом забыла о его назначении. Кабина лифта застряла между вторым и третьим этажом, ее двери открыты. к о т у это известно, потому что он подошел к краю шахты и заглянул в темноту. Кот слышал полуживых созданий, мокрых, злых и и с к а л е ч е н н ы х которые причитали на крыше кабины. Кот решил не проверять. Ему не хотелось ввязываться в драку и беспокоить это огромное создание, спавшее в десяти шагах от него и загородившее тоннель своей коричневой распухшей тушей. Создание, п о х о ж е на змею, которую кот однажды поймал и выпотрошил, только в нем нет змеиной симметрии. Другое физическое сравнение, которое приходит в маленькую голову, его внимание очень ограничено, оболочка тухлой сосиски, которую его однажды в ы т а н и л о Это создание на нее похоже. Все во вмятинах, жирное и вонючее, а еще пахнет салом. и свернулось калачиком, словно кокашка, а еще оно гораздо больше и живое. К нему следует отнести с ь с уважением. Кот подождет. Сзади послышался звук капающей воды. Кот обернулся, чтобы проверить, не появилось ли новое отверстие. Когда он опять смотрит на нечто, оно шевелится. Наверное, ему приснился сон. Жирная шкура свободно свисает, будто н а с т р о е н н о е т е л о натянули мешковатый костюм чудовища. Рыхлая кожа растекается вокруг туловища и блокирует узкий коридор еще больше. Не просыпаясь, оно отрыгивает кости, широко зевает, обнажив зубы, и продолжает видеть сны. Кости, и с т о р г н у т ы е созданием, покрыты жировой тканью и желудочным соком. Колечки пара поднимаются в прохладном воздухе. Сломанные ребра, похожие на тонкие крылья из кальция, легкие и воздушные. Человеческая нижняя челюсть с серебряными с и керамическими пломбами. Кот сохраняет расстояние в десять шагов. Ему не хочется стать десертом или н о ч н ы м перекусом. Этому созданию хватит кота на один зуб. Когда создание снова зевает, кот видит, что внутри круглая пасть, ребристая и покрытая бугристыми волдырями однородного белого цвета. Фосфоресцирующий налет, которым покрыт тоннель, делает п о с л е д н е е н а б л ю д е н и е возможным. Кот не различает цветов, поэтому не может видеть красный цвет, но он узнает кровь по запаху и понимает, что она свежая. Лапам кота стало совсем м о к р о и неприятно. Он отходит назад, почти до металлического люка, высоко поднимая лапы и отряхивая их после каждого шага. Здесь теплее. Он потягивается, поставив передние лапы на стену подальше от спящего создания. Стена сдается. Кот видит, как под его лапами открывается отверстие. Кот не способен постичь своим мозгом, что вероятно, он сам приказал этому отверстию открыться. Зато он знает, как им воспользоваться. Несколько секунд спустя он расцарапал достаточно широкое отверстие, чтобы пролезть через него. Ради того, чтобы убраться отсюда, он не против терпеть сырость и дискомфорт. Как обычно, кот забывает о спящем создании, едва покинув тоннель.